— Горлеон выдвинул ультиматум, согласно которому граф должен выдать ему тебя в течение месяца, — продолжал сэр Рала. — Осмонд разослал несколько отрядов на твои поиски, но сам уже стягивает к своему замку всю свою армию, не гнушаясь прибегать к услугам наемников и чародеев со стороны. — Думаю, что следующий визит Горлеона не покажется дракону легкой прогулкой, но погибнут люди, рика — И что? — Я подумал, может быть, ты решишь вернуться добровольно, — сказал сэр Рала, — чтобы спасти человеческие жизни, десятки жизней. — Отдав взамен собственную, — поинтересовалась Карин, — мне кажется, что это уж очень выгодная сделка. — Разве чародей не приносит клятву защищать простых людей? — спросил сэр Рала. — Приносит, помимо прочих, — согласился я но чародей не обязан приносить себя в жертву и добровольно идти на заклание. — Горлеон довольно мудрый дракон, раз прожил так долго, — сказал сэр Рала. — Возможно, тебе удастся убедить его в своей непричастности к гибели Грамадона. — Насколько он будет готов меня выслушать? — спросил я. — Не буду врать, он в ярости, — сказал сэр Рала. — Спасибо за честность, — сказал я. — Значит, ты взываешь к моему благородству? «Вроде того». «Скорее к твоему идиотизму, красавчик», — заметила Карин. «Я не настолько благороден и не настолько глуп, чтобы согласиться пострадать ни за что», — сказал я. «Это очень странное предложение с твоей стороны Рала. Я удивлен, что ты вообще решил его озвучить». «Тебе не понравится альтернатива», — мрачно сказал сэр Рала. «А как... а так у тебя есть возможность спасти хотя бы твою девушку?» «Я не его девушка». — заявила Карин. — Мне это все равно, леди, — сказал сэр Рала. — Рика, граф Осман приказал доставить тебя живым, чтобы Горлеон сам учинил над тобой расправу. К сожалению для тебя, граф Османду известно, как трудно удержать чародея против его воли. Он дал мне очень подробные инструкции. — В частности, мне приказано отрубить тебе руки и вырвать язык, так что отправдаться перед Горлеоном ты уже в любом случае не сможешь. Двое чародеев, сопровождающих мой отряд, будут поддерживать в себе жизнь до того момента, как выдадут дракону. «Граф Осмонд очень добр», — заметил я, вспомнив, что говорила о дворянах Карин. «Она права. Титулы их предкам явно жаловали не за проявление доброты и милосердия, и дети оказались очень похожими на родителей». «Граф Осмонд несет ответственность перед своими вассалами», — ответил сэр Рала. Полагаю, он выбрал меньшее из двух зол. Он готов к противостоянию с драконом, но хотел бы обойтись без него. — И после всего, что ты тут наговорил, ты собираешься выйти из этого номера живым? — поинтересовалась Карин. — Неужели вы убьете безоружного? — удивился сэр Рала. Запросто, — заверила его Карин. — К тому же ты не совсем безоружен. У тебя есть кинжал. — Я не стал бы бросаться с одним кинжалом на пару мечей, — сказал сэр Рала. «Кстати, ваше лицо кажется мне знакомым. Где я мог вас видеть?» «Разве что в кошмарных снах. Если он собирался клеиться к моей телохранительнице, то явно выбрал не самый подходящий момент. Ладно, может быть, я и сам вспомню. Что касается насчет моего намерения выйти отсюда живым, один из оставшихся внизу чародеев следит за состоянием моего здоровья». И как только оно ухудшится, сюда прибежит дюжина рассерженных вооруженных мужчин. «Думаешь, этого хватит?» — поинтересовалась Карин. «Даже если хватит, то ты от этого все равно ничего не выиграешь, потому что будешь мертв». «Все мы смертны», — пожал плечами сэр Рала. «Но если вы меня убьете, то не успейте насладиться ужином. А если я выйду из вашей комнаты живым, то предоставлю вам время поесть и подумать о своем дальнейшем поведении». «Как много времени?» — спросила Карин. «Скажем, час. Не устраивает. Как минимум до утра». «Перед смертью не надышишься», — сказал сэр Рала. «Я не могу пойти на ваши условия, ибо мои люди не в состоянии караулить вас всю ночь напролет. Полночь устроит вас в качестве крайнего срока». «Договорились?» — сказала Карин. «Как ты нас нашел, Рала?» — спросил я. «Ты пришел в земли графа османда с юга и выглядишь, как южанин Рика», — сказал сэр Рала. «Граф Осмонд предположил, что ты попытаешься вернуться туда, откуда пришел, и разослал отряды, чтобы перекрыть все ближайшие дороги на юг. Я здесь торчу уже три дня. Конечно, они уже добирались прямым путем и всю дорогу проделали на лошадях. Неудивительно, что они меня обогнали. Один из моих солдат видел тебя на конюшне Рика». Значит, это не мы облажались. Просто все пути оказались перекрыты. Граф Осмонд хорошо просчитал мои действия. Даже если бы мы не остановились на постоялом дворе, а сразу бросились бы штурмовать горы, не исключено, что нас перехватили бы на самом перевале. «За сим я считаю необходимым откланяться и оставить вас наедине, чтобы вы могли покушать и поразмыслить», сказал рыцарь, поднимаясь с табурета и открывая дверь. Насколько я мог видеть, в коридоре стражников пока не было. — И не пытайтесь выбраться через окно. За ним следят арбалетчики. — Рала! — позвала Карин, когда одна нога рыцаря уже была в коридоре. — Что? — он обернулся. — Предлагаю тебе тоже кое-над чем поразмыслить, — сказала Карин. — Я напомню тебе, где ты мог видеть мое лицо. Я — Кара Небесная. Готов поставить все свое золото против дырявого ботинка с ноги прокаженного сифилитика, что при упоминании этого имени рыцарь вздрогнул, и отнюдь не нет от ночной прохлады. «Это немного усложняет ситуацию», — сказал он, выходя в коридор. «Но я приму к сведению ваше предупреждение и учту его в планировании своих дальнейших действий».